Глава десятая. Женя. Мое тело двигается словно на шарнирах. Разворачиваюсь, ноги подкашиваются, как чужие, непослушные, тяжелые. Иду к своему столику, сажусь, пальцы находят стакан рассола, сгребаю его, зажмуриваюсь, делаю глоток, жалею, что там не алкоголь. Пузырьки лимонада щиплют небо, скребясь и спускаются по пищеводу вниз, превращаясь в еще одну дозу чего-то острого, болючего. Вот дура! Дура, феноменальная идиотка! «Жень, да ладно!» — мягко говорит Рита, накрывая мою ладонь своей. «Не ладно!» — отвечаю резко. «На что я вообще рассчитывала?» «Ты рассчитывала на то, что вы просто поговорите!» Вмешивается Расул, задумчиво разглядывая потолок. Что ты расскажешь ему все о своих мотивах, он тебя поймет, вы возьметесь за руки и споете Кумбая, глядя на закат и закон больницы. Так, это должно было меня разозлить, но самое ужасное в том, что Расул прав. Как бы наивно это ни звучало, где-то глубоко внутри я надеялась на этот нелепый сценарий. Глупо, но надежда была, и теперь ее нет. Потому что у Богдана другая. И все наши разговоры особого смысла не имеют. Ладно, все равно это не важно. Его личная жизнь меня больше не касается. Да ладно тебе. Может, не такая уж она и личная? Может, она просто подруга? Я бросаю взгляд через плечо на ту девушку. Она сидит ко мне спиной, но повернута сейчас профиль. Делает заказ. Она красивая. Миловидная, аккуратная, изящная, нежная. Есть в ней что-то такое, воздушное, хрупкое, уязвимое. Неудивительно, что Богдан выбрал себе в пару именно такую женщину. Ее хочется защищать, тогда как у Богдана есть острая потребность горой закрывать тех, кто рядом. А я что? Я его лишила этого права, за него решив, что сама буду сражаться со смертью. Вот и получаете того. «За что боролась, как говорится?» «Да, она очень похожа на просто подругу», — ядовито говорю я, отворачиваясь от парочки. «Ну и что?» — Рита усмехается. «Иногда ведь бывают исключения. Женщина может дружить с мужчиной, вот как мы с рассулом, например. Она кладет ладонь на плечо Расула, тот поджимает губы и коротко напрягает челюсть. Я вижу, как сколы, поросшие щетиной, проступают четче». Мгновение, и на нем снова его обычное лицо. Прячу улыбку. «Ну, честно», — продолжает Рита, «я бы никогда не подумала, глядя на них, что они пара». «Ладно, черт с ним. Как бы там ни было свое место в клинике, я ему не уступлю». «Да, я не самый хороший человек, но нельзя же вот так со мной обходиться». Решительно поднимаюсь, накидываю пальто на плечи, забираю сумочку. «Все, спасибо, друзья». На сегодня с меня хватит социализации. Хочу домой. Да ладно тебе, Жень. Только пришли ведь. Что ты дома будешь делать? То, что подобает сильной, самодостаточной и независимой женщине в подобной ситуации. Я собираюсь наесться шоколадного мороженого под слезливую мелодраму, а потом немного порыдать под одеялом. Друзья с тоской пожимают плечами, но не отговаривают. Знают, что бесполезно. Иду к выходу, позади меня кто-то взрывается смехом. Звук кажется невыносим. Не успеваю у себя тормознуть, оборачиваюсь. Богдан, продолжая смеяться, кладет руку девушке на плечо. Она коротко сжимает ладонь своими тонкими пальчиками, на безымянном сверкает колечко. Довольная. Улыбка Богдана теплая и участливая, целиком и полностью посвящена любимой. Когда-то эта улыбка была только моей. Из груди словно вырывается что-то, выдёркивают, разрывая артерии и вены. И я исхожу кровью и захлебываясь в собственных эмоциях от шока и боли. Но никто вокруг этого не замечает. Мне надо уйти, а я не могу оторвать от парочки заворожённого взгляда. Смотрю в кривое зеркало, безжалостно транслирующее мне возможность сценарий жизни, который теперь мне недоступен. Богдан внезапно поворачивает голову и смотрит прямо на меня. Наши взгляды с отчетливым металлическим лязгом встречаются в воздухе. Время снова замирает. Тело прошибает током, и мне кажется, что он что-то пытается мне сказать. Без слов, просто взглядом. Но что именно? Я не понимаю. Я разучилась читать его сигналы. Наши радары теперь работают в полном рассинхроне. Богдан что-то тихо говорит, и его пассия, взметнув в воздухе блестящей гривой, тоже поворачивает голову в мою сторону. Прищурившись, оценивающе рассматривает. Сгорая от стыда, выхожу из бара в прохладный вечер.